Глава первая. Красная королева. Резиденция пиратского клана Жарго. В просторном, богато украшенном кабинете, расположенном в отдельном секторе космической станции Верента, стояли на вытяжку двое совершенно разных, если судить по внешнему виду, мужчин. Один был ниже среднего роста, имел худощавое телосложение, а второй — наоборот отличался крепкой мускулатурой и был на голову выше своего товарища. Их взгляды были устремлены вниз. Они внимательно рассматривали резные ножки массивного письменного стола, за которым в роскошном кресле восседала невероятно красивая женщина. Темные прямые волосы не спадали до середины спины. На лоб опускалась небольшая челка. Она была одета в строгий брючный костюм ярко-алого цвета, в тон ее помады, которой были покрыты чувственные губы. Однако сейчас прекрасное лицо главы клана Жарго госпожи Лю Фуэр было искажено яростью. «Как? Как это могло произойти, я вас спрашиваю?» Сквозь зубы шипела она, глядя на стоящих перед ней мужчин. «Сначала пропала связь с Букером» хотя по всем вашим прогнозам сил, направленных на устранение проблемы с Дагором, было достаточно. А сегодня выясняется, что Дагор подал прошение в канцелярию империи Аратан о присоединении на правах вассала. Об этом сообщили по всем новостным агентствам. Вы хоть понимаете, что это значит? Мужчины по-прежнему угрюмо продолжали молчать. Казалось, что они даже дышать перестали. «Так я вам объясню», — распалелась женщина. «Это значит, что те, кого мы послали туда, потерпели неудачу. Мы лишились основной ударной силы. Нас поимели. Сейчас на договор наверняка уже слетели представители содружества, и уж наверняка им известно, кто заварил всю эту кашу. Как скоро наши конкуренты прознают о нашем ослаблении? Да они уже это знают!» Мы потеряли лицо вместе с одним из основных источников дохода. Я уже не говорю про потерю наших лучших кораблей. Я хочу знать, кто в этом виноват. Что скажете?» Один из стоящих перед столом мужчин, тот, что был посубтильнее, поднял глаза и посмотрел в лицо главе клана. «Госпожа Лю, ваши слова резонны». Мои аналитики считают, что против нас очень тонко сыграли, заманив в ловушку наш ударный кулак. Лично я считаю, что в данной ситуации вернуть до гор не получится, но мы можем найти и наказать обидчиков. Кого? Кого вы собираетесь наказывать? Мы ничего не знаем о тех, кто провернул эту операцию! Вскричала женщина. Вы ошибаетесь, госпожа Лю. У нас есть сигнатура того рейдера кораблю устаревший и редкий, я предлагаю выйти на биржу найма и сделать заказ на поиск и сбор информации о его владельце. Рано или поздно он всплывет, и вот тогда мы и сделаем ответный ход, а пока заботимся усилением нашей корабельной группировки». К тому же, по словам нашего человека, в операции участвовал достаточно известный ликвидатор по имени Шир. У нас теперь есть его изображение, на него тоже можно оформить заказ. «За последнюю неделю мы потеряли еще три корабля. Все случаи произошли в разных системах», — скрестив руки на груди, ответила глава клана. «Такого не случалось уже несколько циклов, а в таком количестве за такой период времени никогда. И это не просто так». Кто-то ведет на наши активы охоту, и я хочу знать, кто это. Ты меня понял?» «Да, госпожа», — склонился в поклоне мужчина, являющийся главой аналитического отдела клана. «Этот вопрос уже в разработке». Свободно, скомандовал госпожа Фуэр, и мужчины, дисциплинированно развернувшись, направились к выходу, испытав при этом невероятное облегчение. Находиться в этом кабинете не нравилось никому, тем более при таких обстоятельствах. Никто не мог спрогнозировать поведение главы пиратского клана. Эта красивая женщина, выглядящая не старше 25, на самом деле прожила несколько курсов омоложения и занимала свой пост уже 63 цикла. Ее жестокость легко могла посоперничать с ее красотой и утонченными манерами. Приближенные прекрасно знали, что ей ничего не стоит мгновенно уничтожить провинившегося подчиненного или придумать новый, особо изощренный способ умерщвления оного. Как только за мужчину не закрылась дверь, и они отошли подальше от самого опасного места в резиденции клана, молчавший до этого момента пират обратился к главе аналитического отдела. «Дрейк, ты в следующий раз открывай свой рот, когда меня не будет рядом». «По краю ведь прошли!» «Не нагнетай, Харт. Если бы я промолчал, все могло быть значительно хуже. Идиотов она не терпит сильнее, чем проштрафившихся подчиненных». «Что будешь делать?» «Работать, Харт. Работать. Надо нарыть хоть что-то, чтобы не пришлось бежать на другой конец галактики. И то я сильно сомневаюсь, что это сможет помочь. Она достанет нас и там». «Ты прав». «Похоже, мне стоит тряхнуть стариной. Скинь-ка мне информацию по этим трем кораблям. Пошлю туда своих ищейк, может быть, получится что-то нарыть». Главный аналитик клана молча кивнул и, переслав запрошенную информацию, направился по левому коридору в сторону своего кабинета. Госпожа Фуэр прикрыла глаза и задумалась. Последний месяц выдался плачевным, но она не раз решала сложные вопросы, справиться и с этим. Главное — найти источник этих неприятностей. Кто-то же сделал этот заказ. Женщина еще немного поразмышляла, а потом набрала сообщение и отправила его на почту абонента с ником Цирер. Она прекрасно знала, что в ближайшее время он ответит, и тогда, возможно, решение проблемного вопроса окажется гораздо проще. Система ГУРТ. Станция Аратук. Следующим утром я проснулся от голоса хора, который сообщил мне о приходе инженера. Наскоро умывшись и облачившись в уже привычным скафандр, я вышел навстречу ему и нашел посетителя неподалеку от реакторного отсека. «Здравствуйте, господин Локт». «Доброе утро, господин Сол», — поприветствовал меня инженер. Мы уже начали работы, а я, как мы и договаривались, прибыл обсудить варианты модернизации вашего корабля. «Вы уже сделали все расчеты?» поинтересовался я, рассматривая практически расчищенное пространство, в котором раньше были груды металлолома. «Разумеется». «Ну, тогда пройдемте в столовую, заодно и позавтракаем», — предложил я. «Благодарю вас», — не стал возражать он, и мы прошли в столовую. Заказав себе завтрак, мы сели за стол и в темпе перекусили. Как только с пищей было покончено, инженер достал свой планшет и положил передо мной. Вот смотрите, начал он, и на девайсе появилось трехмерное изображение моего корабля. Я сделал предварительные расчеты, исходя из ваших пожеланий. Если с системой энергетической защиты проблем возникнуть не должно, то вот с вооружением все не так просто. Конструкция вашего корабля не модульная, и для того, чтобы заменить орудие, придется достаточно серьезно вмешаться в конструктив. Это влечет за собой дополнительную стоимость. Я предлагаю вам три варианта. На экране планшета начали меняться изображения. На месте существующих орудий появлялись другие с описанием их ТТХ и примерной стоимости работ по их установке и настройке. В этот момент я понял, насколько ограниченной суммой кредитов обладаю. Усиление энергетических счетов до приемлемого уровня должно обойтись мне в 230 тысяч кредитов, а вот переработка корпуса под новые образцы вооружений влетит практически в миллион кредитов. Ведь я хотел закупить еще и кое-какое дополнительное оборудование. Поэтому придется ограничиться частичным перевооружением корабля. Мы сошлись на добавлении вместо двух спаренных орудий среднего калибра, расположенных в скрытых нишах на верхней плоскости корпуса, дальнобойной кинетической пушки, стреляющей специальными боеприпасами с вольфрамовой оболочкой. Система ускорителей, встроенных в орудие, позволяла разогнать подобный снаряд до сумасшедших скоростей и вести прицельный огонь на большой дистанции. Энергопотребление одного этого орудия было примерно равно расходу двух демонтированных пушек. Также было решено разместить несколько установок для стрельбы противокорабельными ракетами и усилить систему обороны путем подключения полуавтоматических лазерных турелей. Реакторы же решили не дополнять, а заменить полностью, установив на их место более мощные модификации. Это позволило бы полностью обеспечить новую систему счетов энергией. Также должны были быть установлены дополнительные накопители, что позволит увеличить плотность огня. Все это удовольствие вместе с переделкой корпуса обошлось мне в 1 миллион 937 тысяч кредитов. Подсчитав свои финансы и прикинув возможные дальнейшие расходы на закупку тех же кинетических снарядов, я решил немного улучшить систему наведения и установить дополнительный искин, позволяющий вести более точный огонь по целям. Так как стоимость работ по подобной модернизации была относительно невелика, то это вылилось мне еще в 370 тысяч. Да уж, почти 3 миллиона кредитов, как корова языком слезала. Оказывается, накладно это дело быть владельцем боевого корабля и не иметь источника дохода. Хорошо, что у меня на счету со времен знакомства с принцем Фариалом осталась приличная сумма, которую не смогли конфисковать даже у каторжника. К тому же на крейсере, перетряхнув каюту офицерского состава, удалось разжиться кое-какими финансами. Смогу свести концы с концами. Инженер переслал завизированной мной договоренности хозяину фермы, и практически сразу мне на почту пришел договор на оказание услуг. Внимательно прочитав его, я подписал документы и отправил обратно. Через минуту он вернулся ко мне с подписью Ласло Галича. Ну что же, договор подписан, господин Сол. Работы по модернизации вашего корабля займут не менее 12 суток. А почему так долго? Удивился я. Если бы конструкция вашего корабля была модульной, как у большинства современных судов, то мы бы уложились в восемь суток. В вашем же случае придется переделывать несущие конструкции, и я при всем желании не могу изменить то, что было рассчитано инженерным эскином при проектировании. Скажите, господин Локт, я могу быть уверен в том, что все будет сделано по высшему разряду. Не переживайте, господин Сол, Мы сделаем все работы максимально качественно мы конечно не судостроительная верфь где ваш корабль разберут по винтику и соберут снова но за качество отвечаем хорошо вы меня успокоили сами понимаете сумма не маленькая согласен с вами не часто у нас попадаются такие заказы разумные предпочитают использовать то что у них есть а вот лично мне как раз и не хватает подобных работ надоело знаете ли латать пробойные менять вышедшие из строя движки понимаю — закивал я. — Ну что же, не буду отвлекать вас от работы, раз вы ее так долго ждали. Я встал со своего места, и локт поднялся вслед за мной. Кивнув мне на прощение головой, он развернулся и направился на выход. Ну а я задумался над тем, что же мне делать дальше. Честно говоря, я сам до конца не решил, чем же мне заниматься. Да, черт возьми, я и корабль-то решил улучшить без какого-то определенного умысла. Просто по извечной армейской привычке предпочитаю иметь дубину потяжелее и нож поострее. Мысленно обратившись к скину, я выяснил, что на борту осталось всего два члена экипажа. Я и еще один бывший каторжанин, который в данный момент дрых без задних ног в своей каюте, вернувшись поздно ночью в изрядном подпитии. Остальные же, по докладу хора, в разное время сошли с корабля и до сих пор не вернулись. Честно говоря, были у меня кое-какие опасения насчет того, чтобы оставлять корабль без присмотра. Но Искин заверил меня в том, что они беспочвенны. Его ядро надежно защищено и имеет автономный источник питания. В любом случае он успеет подать мне сигнал через местный филиал Галанета. Откровенно говоря, я немного растерялся. Никогда прежде мне не доводилось самостоятельно посещать космическую станцию. Ну вот, не срослось. Все время я куда-то бегу или меня куда-то везут, но я не из тех, кто привык отступать перед неизвестностью. Жалко, конечно, что все уже сошли, но, в принципе, можно написать сообщение товарищам и встретиться с ними где-нибудь там. Станция, конечно, достаточно большая, но все-таки не бесконечная, как-нибудь найду. Проверив, все ли на месте и отдав последнее распоряжение и скину, я сошел с борт пламени до гора, И, выйдя из ангара, принадлежащего Ласлу Галичу, попал во внутренние помещения станции. Едва только я покинул борт корабля, на нейросеть пришло сообщение от станционного эскина, который скинул мне интерактивную карту станции. Это была своего рода программа, в которую можно было вбить запрос на поиск чего-либо, и она самостоятельно выстраивала маршрут. Очень удобная, надо признать, штука, особенно если учесть, что и уровней на этой станции очень много. Да и сама ее архитектура свидетельствует о том, что устроили эту конструкцию вокруг какой-то небольшой станции, добавляя к ней всевозможные модули. Такие, например, как тот, в котором мы сейчас находились. Практически сразу на меня посыпался ворох писем с различными рекламными предложениями, и пришлось в темпе настраивать фильтр, отсекающий львиную долю спама. Тут же отправил сообщение Сереге, и пока ждал его ответа, То же самое сообщение скинул Стаксу. На всякий случай продублировал его язицу На его счет у меня были определенные опасения. От этого маленького негодяя можно было ожидать всего чего угодно. Ну, вот натура такая у этого паршица. Тем не менее, этот прилипчивый ксенос меня абсолютно не напрягал. Было в нем что-то такое искреннее. Я абсолютно не мог долго на него сердиться. Он безумолку болтал, время от времени достаточно искрометно шутил. По крайней мере, до меня его шутки доходили прекрасно. К тому же я не чувствовал в нем абсолютно никакой опасности. Первым, как ни странно, ответил именно он, написав в ответ «У меня все в порядке, Джон, оттягиваюсь в борделе. И оказывается, тут есть весьма недурные экземплярчики, представляешь? Скидываю тебе координаты, подтягивайся, повеселимся как следует». Вместе с сообщением пришли координаты местонахождения у Улгола. Практически сразу появилось второе сообщение, уже от Сереги. Он с компанией нескольких наших парней завис в одном из баров. Пластун тоже прислал мне координаты этого места, и я, немного подумав, все-таки решил присоединиться к своему боевому товарищу. По крайней мере, не буду знать, как размножаются сородичьи и, быть может, тем самым сохраню чуть больше душевного равновесия. Идти оказалось не близко, и в этой части станции ничего интересного, обыкновенный и бесконечный коридор, время от времени сворачивающий в ту или иную сторону. Не самая чистая палуба и не везде работающее освещение, но, тем не менее, чем дальше я углублялся внутрь станции, тем опрятнее становилось вокруг. И вот, наконец-то, настал момент, когда я выбрался из промышленных районов и попал в цивилизацию. Коридор раздался вширь, и вместо узкой, унылой металлической кишки превратился в достаточно просторную шестиметровую улицу. Причем высота потолков тоже значительно увеличилась. Пространство по бокам этой улицы было заполнено всевозможными не то офисами, не то магазинами. Вывески тоже очень сильно отличались. Некоторые выглядели очень строго и лаконично, другие же, наоборот, завлекали объемными голограммами или интерактивными псевдоживыми изображениями которые зазывали тебя, когда ты проходил мимо той или иной организации. В уши сразу же ворвались множество звуков. «Так вот, ты, значит, какая жизнь в космосе?» Я шел и с интересом рассматривал все происходящее вокруг. Время от времени мне попадались идущие навстречу люди, одетые в разнообразные одеяния. Большая часть, конечно же, щеголяла в скафандрах или пустотных комбинезонах, Но некоторые индивидуумы носили весьма импозантные одежды. Даже не знаю, что они будут делать при разгерметизации. Хотя, возможно, и в их одежды встроены какие-нибудь системы спасения на случай аварии. Тут уже появились и запахи. Отчетливо можно было различить аромат продуктов, которые прямо сейчас где-то готовились. Еле уловимые ноты алкоголя, еще ряд каких-то непонятных запахов. Пройдя метров пятьдесят, я нашел их причину. Стена заведения была выполнена в виде объемной голограммы, на которой три девушки курили нечто наподобие кальяна. По крайней мере, у меня эта штука вызывала именно такое ощущение. На экране красотки смеялись и весело выпускали друг в друга разноцветный дым. Именно здесь концентрация непривычных запахов достигла своего апогея. Похоже, я нашел местную кальянную. Заходить и проверять, что на самом деле, к чему, я не стал. Мне надо было добраться до лифта и подняться на несколько ярусов вверх. Именно туда вела меня интерактивная карта станции. Поднявшись на искомый уровень, я без особого труда нашел заведение с красноречивым названием «Расплавленная дюза». Подошел к двери, и она автоматически открылась передо мной, приглашая в достаточно опрятно выглядящий коридор. Войдя в него, я прошел всего несколько метров, прежде чем уперся в еще одну дверь. Сбоку в стене открылось приемное отделение, и механический голос попросил. «Пожалуйста, сдайте ваше личное оружие на хранение. В данном помещении запрещено его ношение». Немного подумав, я снял с бедра легкий пехотный бластер, который постоянно там находился, и положил его в ящик. Он тут же закрылся, и сразу же после этого входная дверь открылась. Я оказался в атмосфере безудержного веселья и пьяного угара. Своих двоих парней, Серегу и Курта, я увидел сразу. Они стояли возле стойки бара и что-то нашептывали двум красоткам, верхняя часть комбинезонов в которых была снята, приспущена и подвязана за рукава вокруг пояса. Девушки остались в обтягивающих черных топах, крепко сжимавших в своих объятиях упругие полушарии весьма приятного калибра. Почему-то именно в этот момент мне вспомнилась Лесли, моя погибшая крупногабаритная подруга-десантник, которую убил Гнус. Тряхнув головой и отогнав неожиданно нахлынувшие воспоминания, я сделал несколько шагов по направлению к своим товарищам, попутно осматривая помещение этого заведения на предмет возможной опасности. Раньше я так себя не вел, но после того, как прошел обучение, эти навыки сами собой всплывали у меня в голове, и я ничего не мог с этим поделать. По всей видимости, профессиональная деформация при таком способе обучения неизбежна. Дело в том, что ты не только очень быстро впитываешь информацию, но еще и очень близко принимаешь ее к сердцу. Серега заметил меня еще через несколько шагов, его явно пьяненькое лицо растянулось в счастливой улыбке. Он отстранился от девушки и вскрикнул. «Женек, привет! А мы тут, видишь, кайфуем? Сегодня мы с собой кайфуем!» Пропел он отчаянно фальшиве и облокотился на стойку бара. «Смотри, каких девчонок мы тут нашли! Представляешь, такие красотки, что ужасно хочется не просто покусать, а съесть их целиком! Да еще к тому же они пилоты, представляешь! Вот где бы нам таких найти?» Он ущипнул стоящую рядом девушку за попку, и она взвизгнула, весело рассмеявшись. «Девчонки, а пойдемте к нам, нам как раз пилотов не хватает», — предложил мой подвыпивший товарищ. «У нас контракт, плац», — достаточно серьезным тоном пояснила девушка нам. «Еще полтора цикла нейросети отрабатывать с базами, так что, извини, полетаем как-нибудь вместе в другой раз». «Есть у меня один штурвал. Просто заглядение, Наклонившись к уху, красотки негромко произнес Серега. «Могу показать». Девушка заинтересованно приоткрыла глаза, но я готов был голову отдать на отсечение, что она вряд ли поняла, о чем говорит мой товарищ. Еще по работе в Галантусе я помнил, как он рассказывал о своих амурных похождениях, и похоже, что он все-таки не врал. Закатив глаза к потолку, я покачал осуждающей головой и прошел к бармену, выпить действительно хотелось и желательно чего-нибудь приличного. Я прекрасно помню, чем мы напивались с моими однокурсниками в тот злосчастный день, когда начался рокош на горане. В этом заведении бармен оказался живым человеком, что на самом деле свидетельствовало о неплохом уровне заведения. Мужик был явно не молод и очень худощав. Я слегка наклонился к нему и негромко попросил подыскать для меня качественное пойло, и желательно то, название которого я ему озвучил. К сожалению, того самого При всем богатстве ассортимента не оказалось, но бармен заверил меня, что напиток, предложенный им, гораздо лучше, и стоит не намного дороже. Ну что ж, травиться так травиться. Сделав заказ, я подождал пару минут и передо мной поставили шестигранный стеклопластиковый стакан и небольшую, граммов на 350, бутылку из черного стекла. «И за это ты содрал с меня такие деньги?» — спросил я у бармена. «Чего тут пить-то?» «Уверяю вас, вы не разочаруетесь», — ответил худощавый мужчина и добродушно улыбнулся. «Но я бы посоветовал вам быть осторожнее. Штука забористая». «Ну что ж...» «Рискнем циррозом», — решил я и, откупорив бутылку, налил в стакан на два пальца. Как только жидкость попала на дно стакана, его стенки моментально покрылись изморозью. Уж не знаю, какие технологии были засунуты в этот кусок стеклопластика, но этот прибор самостоятельно охлаждал напитки, причем делал это практически моментально. Внешне опознать в нем умное устройство было невозможно. Осторожно взяв стакан, Я всмотрелся в янтарную жидкость, немного покачал ее в бокале, давая раскрыться аромату. Осторожно понюхал содержимое стакана. От одного запаха у меня буквально закружилась голова. Да, интересно, из чего ее делают. Аромат буквально пьянил. Дикая смесь запахов сандалового дерева, степных трав и какого-то цитруса буквально заставили меня сделать осторожный глоток. Во рту возникло приятное послевкусие, ноты одна за другой начали раскрываться на языке, а сам глоток алкоголя скатился по пищеводу вниз, доставляя невероятное удовольствие. «А что? Штука интересная», — признал я, потянувшись за бутылкой, чтобы прочитать описание. Именно в этот момент мой организм и настиг коварный удар этого напитка. По пищеводу прокатилась волна жара, однако она достаточно быстро затухла, оставив меня с выпученными глазами. «Ух ты ж собака сутулая!» С трудом выговорил я, наблюдая за тем, как ухмыляется бармен. Видимо, ему не раз приходилось видеть нечто подобное. «Может быть, вам что-нибудь полегче?» ехидно поинтересовался он. «Ага, сейчас!» Немного рисковато ответил я. «Держи карман шире. Оставляй пузырь на месте, сам разберусь». Отозвался я и вернулся к Сереге. Курт уже успел куда-то исчезнуть, уведя с собой одну из девушек. Вторая же веселилась, смеясь над шутками и прибаутками моего товарища, адаптированными под реалии Содружества. Увидев, что я вернулся с бутылкой, Серега кивнул на нее и поинтересовался. «Чем заливаешься?» — Да вот тут присоветовали, — показал я ему емкость. — Дашь попробовать? — протянул руку товарищ. — Держи. — не стал я жадничать. И пластун, сделав добрый глоток, вернул мне бутылку обратно. — Ничего так, — похвалил он напиток, причмокнув губами. А через несколько секунд его довольное лицо изменило свое выражение. Глазки слегка полезли на лоб, и он застучал себя кулаком в грудь. Выглядел он при этом достаточно комично, я рассмеялся. «Ух ты ж, мать моя, женщина!» — прохрипел боевой товарищ. «Химоза!» «Пропекло так пропекло! Ах, хорошо, что дно не оторвало!» Закончил он уже не раз слышанной мной прибауткой. «Дыши, дыши, братуха! Сейчас отпустит!» Хлопнул я его по плечу и забрал бутылку. «Ладно». Ты тут с девушкой развлекаешься, не буду вам мешать. Пойду найду себе местечко поспокойнее. Пластун благодарно кивнул и опять сосредоточил свое внимание на красотке. Ну а я же, осмотревшись в поисках свободного столика, выбрал себе место и с комфортом уселся, поставив перед собой емкость с этим удивительным алкогольным напитком и чудный стакан. Интересно, из чего его делают? Так, нет, стоп. Одернул я сам себя. И иногда лучше не знать, что ешь и пьешь. Крепче спать будешь, и психику здоровой сохранишь. Сделав еще несколько глотков из стакана, я все-таки приноровился к этому коварному алкоголю. Обстановка в баре была на удивление спокойная, несмотря на то, что многие посетители были явно на но они держали себя в руках. В помещении играла приятная, ненавязчивая музыка, кое-кто даже танцевал. Туго сжавшаяся пружина — засевшая у меня где-то глубоко в груди, начала понемногу разжиматься. То ли пойло на меня так подействовало, то ли действительно здесь было относительно безопасно, но я постепенно начал расслабляться, с полуулыбкой разглядывая окружающих меня людей и не только людей. Здесь было несколько представителей других раз, но мне лень было делать запросы, узнавать, кто это такие. Космос настолько безграничен и так много как оказалось в нем жизни, все расы просто невозможно выучить. Ведь некоторые, как например лакинс Стакс, практически единственные, кто вырвался с родной планеты, а по иной информации-то никакой найти было невозможно. Однако эти инопланетяне вели себя абсолютно адекватно, и я посчитал, что без застенчиво разглядывать их некрасиво. Глаза сами собой переключились на девушек, которые тут находились. Красивые приятные лица, хорошие фигуры, отсутствие лишнего веса. Интересно, тут вообще страшненькие бывают? Хотя оно и не мудрено. Медицинские технологии космических миров далеко шагнули вперед по сравнению с нашими устаревшими методиками. Здесь вставляют импланты в мозг, а для хорошей груди наверняка есть какая-нибудь специальная программа в медицинской капсуле. В баре появлялись новые лица, а старые покидали его, Кто по одному, ну, а те, кому повезло найти себе пару на этот вечер, уходили подвое, а то и потрое, трое, причем явно не в сторону выхода. Скорее всего, тут так же, как и на Гаране, есть какие-нибудь отдельные апартаменты. И уж наверняка они такие обшарпанные, как то помещение, в которое меня затащило в первый раз Лесли. Что-то часто в последнее время я стал вспоминать своих сослуживцев. Интересно, где их можно найти и можно ли вообще вытащить. А если такая возможность есть, то сколько это будет стоить? Хотя о чем я думаю, я только что подписал договор, который практически сожрет все мои финансы. Быть может, это бутылка алкоголя, последний приличный напиток до тех пор, пока я не заработаю. Задумавшись, я не сразу услышал, как со мной поздоровались. «Привет. Чего один скучаешь? Хочешь, составлю компанию?» Подняв глаза, я увидел симпатичную рыжеволосую девушку с озорным вздёрнутым носиком. Она была одета в достаточно неплохой пустотный комбинезон темно синего цвета, без каких-либо эмблем. «Приветствую», — кивнул я на диванчик, расположенный напротив меня. «Пересаживайся». Девушка улыбнулась и развалилась на диване, внимательно рассматривая меня. «Что-то я раньше тебя тут не видела». «Я тебя тоже». — парировал я. — А это что-то меняет? — Да в принципе нет. — Как тебя зовут? — Меня зовут Джон, а тебя? — Мисси. — А у тебя интересное имя. — Сделал я девушке дежурный комплимент. — Можешь особо не напрягаться, я не из тех, кто ведется на слова. По-прежнему улыбаясь, сказала девушка. — А из каких же ты тогда? — Так сразу и не скажешь, — задумалась она. Просто я не такая. — А, я не такая, я жду трамвая. Продекламировал я и сделал еще один глоток из стакана, ожидая пришествия обжигающей волны. — Ты это о чем? — не поняла Мисси. — А, не обращай внимания, — махнул я рукой. — Скорее всего, я тоже не такой. Рыженькая девушка положила локти на стол, Скрестила пальцы и, уперев в них подбородок, склонила голову на бок, отчего ее роскошные огненно-рыжие волосы рассыпались по столу. — А ты странный. Смотрю на тебя и не пойму, кто ты такой. А я ведь обычно неплохо разбираюсь в людях. Вроде не пилот, да и на рядового абордажника ты тоже не тянешь. — Так может быть, я не просто рядовой? — Нет, — качнула она головой. — Точно не он. Ни торгаша, ни из братства. — Я простой командир корабля. Не стал я мучить ее догадками. — Да ладно, — хмыкнула девушка. — Что ты тогда тут забыл? Как правило, они посещают заведение покруче, чем это. — Да я тут первый раз. Товарищи пригласили именно сюда. — Это вон тот за стойкой? — проследила она за моим взглядом. Еще немного, и та девчонка на него поведется. Я сделал еще глоток и рассмеялся. — Ты, похоже, в этом разбираешься. Ну, — Можно и так сказать, — согласилась Мисси. — Иногда отдыхаю в таких заведениях. Неплохо, знаешь ли, прочищает мозги. Насмотрелась. Она откинулась на спинку диванчика и, протянув руку, взяла со стола свой бокал, с которым пришла. Сделала большой глоток и, покатав жидкость во рту, проглотила. Мы сидели и молча смотрели друг на друга, изучая. «Знаешь...» — наконец-то прервала она затянувшееся молчание. «Не знаю», — честно ответил я, ухмыльнувшись. «Просвети». Она опять обворожительно улыбнулась. «Похоже, я тоже повелась». Она сделала небольшую паузу. «На тебя». «Проводишь меня?» Она протянула мне свою ладошку и встала с диванчика. Мне ничего не оставалось, кроме как осторожно взять ее руку в свою и подняться следом. «Слово «дама» для джентльмена закон», — ответил я и, прихватив недопитую бутылку с элитным алкоголем, направился вслед за случайной знакомой. По дороге я кивнул Сереге, показывая ему, что ухожу, И он, осклабившись, сжал руку в кулак и показал мне большой палец, одобряя аппетитные формы девушки, обтянутые комбинезоном.